Глава вторая Подходя к рабочему кабинету отца, Оксана еще из приемной услышала, как он перепирается со своей секретаршей. «Отстань от меня, Ленок! Я же тебе не мальчишка, который коленку оцарапал!» «Да, вы не мальчишка, Кирилл Геннадьевич!» — согласилась Лена. — Ну и это не царапина! — Вот заладила! Оксана открыла дверь, и открылась весьма примечательная картина. Кирилл стоял посреди кабинета в одних брюках и как раз собирался надеть рубашку, но этому мешала Лена, скакавшая вокруг него с йодным карандашом в одной руке и упаковкой пластыря в другой. — Деда! — отпустив руку матери, Ксюшка вбежала в кабинет и буквально врезалась в старика, обхватив его тонкими ручонками и уткнувшись головой ему в живот привет бесенок кай воспользувшись монетентом лена все таки икрририлась мазнуть его рану йодом больно же по вашему гангрена будет приятней деда веди себя хорошо драчительно заявила ксюха не спорь с доктором «Доктор, докторх кирилл громко хнул но все же позволил секретарше обработать рану и залепить ее парой полосок пластыря в руках любимой внучки он становился послушным и податливым как размякше на солнце пластилин на самом деле Ранение оказалось не таким уж и серьезным. К этому моменту две борозды, проделанные на плече Кирилла клыками орёса, уже успели затянуться и не кровоточили, так что Ленина суета и впрямь выглядела перестраховкой. «Ты заставил меня здорово понервничать Оксана уселась в одном из кресел у стены и закинула ногу на ногу. «Такой глупой ошибки я от тебя не ожидала!» «И где же я, по-твоему, ошибся?» Кирилл повернулся к ней, застегивая рубашку. По его губам скользнула снисходительная усмешка. но «То есть ты хочешь сказать, что это ранение?» «Ленок, сообрази что-нибудь попить», — перебил он Оксану. «А то у меня в горле совершенно пересохло». Секретарша, будучи девушкой сообразительной, молча кивнула и бесшумно выскользнула из кабинета, плотно притворив за собой дверь. так Та протянула Оксана, поёрзав в кресле, словно устраиваясь перед началом просмотра в кинотеатре. «Давай-ка теперь с самого начала». «А с самого начала мне, кстати, было отнюдь не до смеха», — недовольно проворчал Кирилл. «Свериев всегда считался первоклассным бойцом, и никаких поблажек от него ждать не стоило. Он заставил меня здорово покрутиться». «Я видела», — кинула Оксана, — «ты пыхтел, как паровоз». староват я уже для таких плясок, что тут поделаешь». Но настоящие проблемы начались, когда это и сам Сашка заприметил. Он быстро сообразил, что чем напрягаться, испытывая различные комбинации, куда проще и безопаснее будет просто измотать меня до потери пульса» а потом уже прикончить, ничем особо не рискуя. Я понял это потому, как он сменил тактику, отказавшись от сложных приемов и ограничившись лишь самыми банальными и вроде бы как почти безобидными, но при этом значительно увеличил интенсивность атак, вынуждая меня вертеться волчком без остановки. Он решил взять меня измором. А он не дурак. Был. Еще бы. Профессиональный боец. Как-никак. Был. Да. Кирилл вздохнул. Как вожак, он всегда крайне болезненно воспринимал смерть любого из членов стаи, несмотря даже на то, что тот только что сам пытался его убить. Ждать, что он где-нибудь ошибется, можно было бесконечно. За все это время арест не допустил ни единой помарки, полнейшая сосредоточенность и абсолютный самоконтроль. А потому я решил ошибиться сам. Рискованно? В нашем деле без риска никак. В противном случае победу сейчас праздновал бы Сверев. На вкус свежей крови затуманил его разум, да и дружки подсобили своими кричалочками. В какой-то момент он поверил в то, что победа уже у него в руках, и утратил бдительность, расслабился, начал действовать небрежно. А когда Арес опустился до откровенной халтуры, то немедленно за это поплатился. «Твое выступление получилось весьма убедительным», — Оксана одобрительно кивнула. «Даже я поверила». «Если ты хочешь, чтобы твой блеф выглядел правдоподобно», ты в какой-то степени должен поверить в него сам. Я чуть не посидела там, глядя, как ты ковыляешь на последнем издыхании. "Да ты что, мам?" удивлённо воскликнула вдруг Сюха. Я сразу поняла, что где-то притворяется. "О, как", рассмеялся Крил, увидев, как Оксана потрясённо вытряхшилась на дочь. "Детей <с> не обманешь". <с> Сейчас задним числом девушка вспомнила, как дрожала девчушка в начале дуэли, как стискивала её ладонь своими ручонками и как изменилось её поведение после ранения Кратуса. Всю вторую половину боя Ксюшка следила за происходящим с неподдельным интересом. От ее испуга не осталось и следа. Ею всецело овладел азарт болельщика. Она действительно раскусила обманку деда. Быть может, единственная из всех, кто присутствовал на поляне. Гены, не иначе. «Ты же велела мне смотреть очень внимательно, мам!» Чуть не обиженно протянула Ксения. «Я и смотрела. А ты что делала?» «Выходит, ты оказалась наблюдательной». «Молодец!» Оксана легонько шлёпнула её по попе. «Иди, помоги, тётя Лене!» «Как же быстро растут современные дети!» вздохнул Кирилл, проводив взглядом выбежую из кабинета малышку. «Ведь буквально вчера я её ещё соской затыкал. А вот поди ты!» «Дети не изменились, это ты стареешь!» «Твоя правда!» — кинул вожак и посерьёзнел. «И как видишь, другие это тоже заприметили!» «Интересно, на что рассчитывал Сфирьев?» Девушка снова повернулась к отцу. Что он планировал делать в случае победы? Из него же вожак, как из меня, балерина!» «Не прибедняйся!» — усмехнулся тот, усаживаясь на свое место во главе большого письменного стола. «А Сашка, я думаю, никаких особых планов и не строил. За него этим занимались другие. Арсений, что ли?» добрось да Он лишь послушный вассал, прилежный проводник и исполнитель чужой воли. Стратегическое мышление никогда не было его сильной стороной. Бери выше!» Старик поднял руку и указал пальцем куда-то вверх. «Ты серьезно?» — Оксана удивленно вскинула брови. «Неопровержимых доказательств у меня нет, но интуиция подсказывает, что ниточки тянутся именно туда». «К Андре!» — она вовремя спохватилась, вспомнив о том, что некоторые имена не следует произносить вслух а «Ага. «Но какой в этом смысл? Разве ему мало той власти, что у него есть?» «Власти никогда не бывает достаточно», — Философский заметил ее отец, пожав плечами. Чем выше забираешься, тем шире открывающиеся перспективы». «Интересно, каким образом он собирался тешить свое тщеславие, поставив Сашку вожаком?» «Не разменивайся на мелочи. Это всего лишь промежуточный шаг, средство, чтобы убрать меня с дороги». «Ты-то ему чем не угодил?» «Своей консервативностью». Кирилл встал из-за стола и принялся расхаживать по кабинету, жестикулируя так своим словам. «Ты же сама прекрасно знаешь, сколь популярна нынче точка зрения» что нам пора заканчивать с политикой изоляционизма. Да я сам, поверить отнюдь не в восторге от такой жизни, когда ты должен тщательно проверять каждый свой шаг, словно идешь в позыв к адресине. Да я еще помню другие времена, помню толпы с факелами и вилами, в моих ушах до сих пор звучит лай, гонящийся за мной собачьей сфары. Да, времена изменились, но я-то остался прежним. Я никогда не пойду на те шаги, которых от меня ждет современное поколение. «А чего именно они от тебя хотят?» «В конечном итоге, хотелось бы прийти к легализации нашего существования, ведь человеческая история знала времена, когда люди и мы вполне мирно уживались рядом друг с другом. Так почему бы не вспомнить этот позитивный опыт и не воплотить его в современных реалиях?» «Ну, этот процесс займет некоторое время», — скептически заметила Оксана. «Одно поколение должно смениться как минимум». «Мгновенного результата никто и не обещает». Потребуется разработать и реализовать колоссальную по объему программу, нацеленную на подготовку общественного мнения. Тут должны быть задействованы и ученые, и биологи, археологи, историки, и писатели, и журналисты, киношники, в конце концов. Кое-что уже делается, но как-то пока бессистемно, хаотично, а тут нужен четкий план действий. Уже делается? А поподробнее? Дети полной луны смотрела? Там и наши руку приложили. «Робосил, так сказать». «Еще нет. Не сложилось как-то. Но общая идея мне ясна. И определенный резон в том, что ты говоришь, несомненно, есть. Хотя мне еще нужно свыкнуться с этой мыслью. Однако каких-то принципиальных возражений у меня вроде бы нет. Что же смущает здесь тебя?» «Та картина мира, которую рисуют такие, как Арсений, в конце этого пути». Кирилл резко развернулся, и Оксана увидела, как помрачнело его лицо. Итогом должно стать такое переустройство миропорядка, в котором нашей расе будет отведена доминирующая роль, а все остальное человечество будет низведено до уровня второго сорта». чушь какая!» — фыркнула девушка, но тут же умолкло, заметив, что отец ее оптимизм отнюдь не разделяет. «Тебе хихоньки, а у них уже наготове пакет законопроектов, усиливающих защиту прав животных. За убийство собаки теперь предполагается такая же ответственность, как и за убийство человека». А в обратной ситуации животное априори полагается невиновным, и нужно очень постараться, чтобы доказать, что его агрессия была неспровоцированной. Это только начало. Дальше будет еще веселей». «Они что, рехнулись?» — Оксана понимающе развела руками. «Они вправду полагают, что их затея выгорит? Что семь миллиардов человек смиренно проглотят это унижение от нескольких тысяч нам подобных?» «Однополые браки проглотили. Сейчас речь идет об узаконивании педофилии». А там зафилия на подходе, так что почему бы и нет? Окно Авертона уже начало смещаться, и после должной информационной обработки обществу можно будет скормить все, что угодно. Но не до такой же степени. Ты недооцениваешь силу грамотно организованной пропаганды. Диапазон задействованных средств чрезвычайно широк. Тут и внесение изменений в церковный устав, намеки на то, что кое-кто из апостолов был и не человеком вовсе, целый перечень громких имен деятели науки, искусства, видных политиков и военачальников. Через некоторое время человечество искренне уверует, что своим благополучием во многом обязано именно нам. Люди будут счастливы, что мы вообще существуем на свете и сильным телом, духом и интеллектом заботимся о ней их ущербных и немощных». «Безумие какое-то!» Оксана помотала головой, словно отгоняя нахлынувший морок. «В нашей истории присутствовали периоды мирного сосуществования, но даже они заканчивались резнёй. А попытка подчинить себе людей может закончиться полным истреблением нашего рода. Это самоубийство!» «И именно!» — кивнул Кирилл. «Такое положение вещей напоминает мне взъеденную пружину. И чем сильнее мы ее будем сжимать, тем разрушительнее кажется ответная реакция. Через десять лет, через двадцать или через сто, ни на взрыв неизбежен. Невозможно построить гармоничное и устойчивое общество на фундаменте из лжи». «Этого нельзя допустить!» Оксана в возбуждении вскочила на ноги. «Если все обстоит так, как ты говоришь, то их надо остановить, пока дело не зашло слишком далеко». «Думаешь, это так просто?» — невесело усмехнулся Кирилл. «Как тумблером щелкнуть». «Ты, вожак, и стая обязана тебе подчиняться». «Стая жаждет перемен. Арсений и его команда умеют заворачивать свои идеи в крайне привлекательную оберку. И мне нечем на это ответить», — старик сокрушенно покачал головой. Видимо, я слишком стар. Создается такое впечатление, что молодежь и я разговариваем на разных языках. Все мои доводы для них — пустой звук. Те методы убеждения, которыми я обычно пользуюсь, на них не действуют, а те, которые бы подействовали, для меня неприемлемы. А остальная стая ждет, чем закончится наше противостояние, и пойдет за победителем, но чем дальше, тем меньше шансов у меня остается». «Нужно переломить ситуацию во что бы то ни стало!» «У меня для этого не достает ни сил, ни духу!» Кирилл рухнул обратно в кресло. «Сянуша стала для меня слишком тяжела. Стае требуется новый вожак, молодой, энергичный, умный и, главное, решительный. И у меня есть на примете один такой кандидат!» «О, нет!» – растонала Оксана.